Необыкновенная вкратчивость, составлявшая общую черту его характера, особенно проявлялась в этих речах. Привыкнув с первой молодости к профессорской кафедре, он не имел, однако, в тоне своем ничего докторального. Напротив, по мягкости и, так сказать, двойственности сего тона, видно было, что эта кафедра была духовная. Не раз в Совете, оспаривая противное мнение, Он начинал с панигирика ему, повторял все те же доводы, развивал их еще сильнее, вполне, казалось, сочувствовал и сомыслил своему противнику, не позволял себе ни одного прямого возражения и, наконец, однако, приходил, теми же, по-видимому, путями, к совершенно противоположному результату. В последние годы жизни орган его потерял всю звонкость и принял какой-то гробовой звук а сверх того по расслаблению груди, он говорил в совете гораздо реже. Но и тут речь его по внутреннему своему содержанию все так же была глубока и напитана полным знанием предмета, а по внешней форме все так же легка, свободна, красноречива. Я знал в России только четырех истинных ораторов – Спиранского, Дашкова, Конкрина и Блудова. У каждого свой отличительный характер, у Спиранского – мягкость и тонкая вкрадчивость у Дашкова – сжатость и энергическая жесткость, у Конкрина – необыкновенная пластичность и позволяющийся лишь одному ему юмор, переходивший нередко в цинизм. Наконец, у Блудова – противоположная Дашкову велеречивость, не чуждая иногда иронии и даже сарказма, а сверх того можно сказать, чудесная находчивость в возражениях. Но Спиранский стоял едва ли не выше всех их, сколько по искусству, с которым умел охранять личное самолюбие, столько же по дикции и оборотам своих речей, всегда оригинальным, не менее чем и в письменных его произведениях. Спиранский был за редкими изъятиями вообще не любим нашими магнатами. Некоторыми даже ненавидим, в особенности Дашковым и Блудовым. И при всем том, когда только не действовали страсти или предубеждения, то есть когда был суд хладнокровный и нелицеприятный, всегда увлекал с собою всю массу, не исключая и этих противников. По-видимому, без всяких притязаний, с чрезвычайной скоростью, простотою, даже иногда будто бы простодушием, Он пленял их против их воли могуществом своего гения. Многие, разумеется, однако не из сих противников, называли его и полным основанием нашим златоустом. С этими высокими достоинствами ума Спиранский соединял и прекрасную наружность. Высокий ростом, с огромным лбом, который уже с первых лет мужеского возраста обнаружился свободным от волос, Он во всех чертах своего лица носил отпечаток глубокой думы и истинной гениальности. Особенно же бесподобны были его глаза, всегда покрытые некоторой влажностью, и многие женщины, объясняя по-своему его взгляд, говорили, что у него влюбленные глазки. Лучший из его портретов есть написанный Даум, коленный, оставшийся у его дочери, но и он не совсем схож. Бюст, снятый уже после его смерти Лемольтом, еще менее удался. Примечательно, что не только в характере, но и во внешних формах и приемах Спиранского нигде не отражалось его происхождение и воспитание. Он был далек от всякой надутости, ласков и обходителен со всеми, но умел всегда сохранить все приличие своего звания И если не обладал тою вельможеской грациозностью, тем изящным тоном, которыми отличался, например, князь Кочубей, то везде, однако же, не исключая ни самого высшего общества, ни дамского круга, был на своем месте. В частной беседе он имел особенный дар очарований. Не избегая разговоров на французском языке, в котором у него отзывался только легкий недостаток произношения, Он вообще предпочитал говорить по-русски. И все мужчины и женщины тоже предпочитали слышать его на этом языке, который в его устах становился истинно совсем иным и новым.